Глава восьмая. Инга. «Сижу рядом с Артёмом. Мне так спокойнее. Я вижу его уверенность. Нет, не так. Не прошибаемую уверенность в себе. Я совсем его не знаю, но тянусь к нему. Его уверенность успокаивает. Его слово весомо. Он поможет. Я даже не сомневаюсь». Независимо от моего желания, расслабляюсь рядом с ним, чувствую себя девочкой, слабой и нежной. Он позволил быть той, какой меня задумывала природа — красивой, желанной, слабой, нежной. Смотрю на реку и слушаю мужской разговор. Напряженный разговор Артёма с отцом открыл мне глаза на многое. Как мог отец поступить хоть и с нелюбимой, но дочерью? Отец прекрасно знает, зачем я нужна Мельнику, но упорно делает вид, что я всё придумываю. «Не придумывай, ради бога! Ты знаешь, какие красотки у Мельника в любовницах! Не тебе, Чита!» Я задыхаюсь от возмущения. «Если я недостаточно красива для Мельника...» Тогда почему он женит младшего сына, а не старшего? Матвею я, кстати, понравилось «Матвей — наследник. Ему выберут достойную жену», — упирается отец. «А я, значит, недостойная?» Мой голос срывается от возмущения. Хорошо устроился хлебный король. Женит сына наркомана, которому уже ничего не надо, а сам будет наведываться к любимой невестке. Утешать, поддерживать. Инга, попридержи язык. Что-то ты разговорчивая сегодня. Дома поговорим. Зло смотрит на меня отец. Это как? Как нужно меня ненавидеть, чтобы пообещать старому греховоднику и даже не попросить гарантий? Не сдаюсь я. Если ты стараешься вызвать жалость у Барса, то зря. Такие, как он, не знает такого чувства. Не старайся. Он пытается уколоть меня. Инга недостойна жалости, говорит Артём. У меня перехватывает дыхание. Значит, я себе всё напридумывала? И нет у него ко мне никаких чувств? Такое ощущение, что мне залепили по щёчину. Отец ехидно улыбается. Инга достойна любви. Она вызывает у любого нормального мужчины желания. Я даже понимаю Мельника. Не хотеть Ингу невозможно. В его голосе столько нежности. Меня отпускает напряжение, появившееся после его первых слов. Артём не стесняется отца, говорит, что думает. «С долгами будете сами разбираться. Инга не будет расплачиваться за ваши косяки». Равнодушно говорит Артём. «Вы же не знаете, сможет выкупить долг мельник или нет. И, собственно, чем плох долг лютому». В чём кардинальная разница между этими двумя долгами? «Лютый не заставляет отдавать дочь в сексуальное рабство, а у Мельника это основное условие. Вставляю я свои пять копеек. Может, отец врёт, и у него совсем другие мотивы? Странно, что он так боится Мельника. Они стоят на одной ступени». Мельник занимается продажей зерна, муки, хлебобулочных изделий. У отца кондитерка. Так чем Мельник страшнее отца? Что-то в рассуждениях отца не стыкуется. Нужно обдумать на досуге и собрать инфу на Мельника. До этих событий я им не интересовалась. Артём расслаблен, спокоен. Он уже все для себя решил и не отступит. Отец придумывает оправдание своему поступку. Артём искренне не понимает, как мужчина может перекладывать ответственность за свои поступки на женщину. На юную, слабую, беспомощную. Он обнимает меня так, как будто я очень много для него значу. Не понимаю, как за две встречи можно стать настолько близкими. Родство душ? Сейчас я поверю во что угодно. Отец боится Артёма. «Боится Лютого и Мельника. Я останусь с Артёмом. Он защитит». «Ваши долги, ваши проблемы. Инга моя. Я её забираю, мы уходим». Артём берёт меня за руку. «Куда вы уходите? Мельник найдёт её везде. У него нюх, как у собаки. Тебя убьёт, а её заберёт в свой гарем». «Похоже, отец в панике» но уже на своих условиях, без свадьбы, поиграет и бросит. А игры у него жестокие. Всё интереснее и интереснее. Вы знаете, зачем ему Инга, но всё равно вы даёте её замуж за его сына? Артём зол, очень зол. Он не говорит, рычит. В его лице проскальзывает что-то звериное. Мне страшно, но почему-то я уверена, что меня он не тронет. А было бы лучше, чтобы он её просто похитил? Нет у меня рычагов против Вити Мельника!» Обречённо говорит отец, опустив голову. «Я сейчас расплачусь от жалости. Вот к вам у меня есть жалость. Вы жалкий, Соболевский, не мужчина, тряпка. Как вам удалось создать корпорацию?» Артём поднимает руку ладонью к отцу. — Не нужно отвечать. Это риторический вопрос. — Он тянет меня за руку. — Инга, ты со мной? Вопрос похож на утверждение. Похоже, Артём Барс не знает слова «нет». Я киваю. Очень хочу уйти с ним. Поднимаюсь. Он притягивает меня к себе с собственническим жестом. Отец смахнул рукой. Мы выходим. Артём усаживает меня в свой внедорожник, огромный, надёжный, как и его хозяин. Молча едем. Артём, куда мне теперь? Странный вопрос. Я же сказал, что ты моя. Мы едем к тебе? Можно сказать и так. Он не отрывает глаз от дороги. Я чувствую себя одиноко. Инга, я обдумываю, куда тебя спрятать. Ты же понимаешь, что мельник не отступится. Артём читает мои мысли, эмоции и чувства. Может, и отступится? Зачем я ему? Больше проблем? Небрежно говорю я, а внутри всё дрожит от страха. Нет, Инга, и не мечтай. Витя не отступится от тебя. Я тоже не отступлюсь. Предстоит война. Артем говорит это так уверенно и спокойно, словно о походе в баню. А вот тебя надо спрятать так, чтобы он не достал.